«Надеюсь, ты все поняла?» Не успела она покинуть кухню, как Нэнси, которая в это время гладила, силой вдавила утюг в полотенце. «Светлые волосы, платье из хлопка в красную клетку и соломенная шляпа. На вашем месте мне было б стыдно, мисс Полли. Если бы моя единственная племянница ехала бы ко мне через весь континент, а я бы почти ничего не знала о ней». И даже встречать не захотела бы ехать. Какой позор! Вот так и скажу. Позор! И в конец разгневанная Нэнси еще долго высказывала свое возмущение ни в чем не повинным полотенцем. На другой день, ровно без двадцати четыре, Тимати и Нэнси выехали из дома в открытой коляске. Тимоти был сыном старого Тома и в городе часто повторяли «Если старый Том правой руками с поля, то Тимоти левая». Нэнси была настолько взволнованно возложенной на нее миссией, что даже разговаривать не могла. И когда они наконец добрались до места, Нэнси первая выпрыгнула из коляски. «Светлые волосы, платье из хлопка в красную клетку и соломенная шляпа». Тимоти догнал Нэнси уже на платформе. «Знаешь, Лучше всего, если Полианна окажется тихой, разумной И не станет ронять на пол ножи или хлопать дверьми Прямо не знаю, что будет со всеми нами, если она окажется другой Ты только вообрази себе, Нэнси Мисс Поли истроптивый ребенок под одной крышей Ой, уже поезд подходит Слышишь, свисток? Вскоре они увидели ее две светлые косички лицо усеянной весншкамими глаза напряженно что-то высматривающий и вдобавок ко всему платье в красную клетку и соломенная шляба вы мисс польянна в следующий миг в На ее шее сомкнулись две руки в клетчатых рукавах и нэнси едва не задохнулась в объятиях О я так рада так рада увидеть вас ну конечно же я пленна я так рада что вы приехали встретить меня я так мечтала об этом ты мечтала ты мечтала и ну да я все время пока ехала пыталась представить себе какая вы а теперь я увидела вас и знаю как вы выглядите я рада что вы такая нэнси не знала куда девать себя от смущения но тут к ним подошел тимати и ей стало чуть легче а это наш тимати но У тебя есть чемодан, Полианна? Ну да, есть. Мне его купила женская помощь. Знаете, такое благотворительное общество? Совсем новенький чемодан. Правда, это очень щедро с их стороны. Ведь они так хотели купить ковер для церкви. Конечно, я не знаю, сколько красного ковра можно купить вместо чемодана, но думаю, это выхватило бы на полуалтаря. Вы тоже так думаете? У меня в сумке есть такая маленькая бумажка. Мистер Грей сказал, что это квитанция. Я должна отдать ее. Вам, а вы получите мой чемодан Они получили чемодан Полианы И пошли к стоявшей неподалеку коляске Чемодан положили сзади А Полиана втиснулась на сиденье между Нэнси и Тимати А это далеко? Я так люблю ездить в коляске Но если это недалеко я не буду очень жалеть потому что я так рада буду увидеть куда мы приедем ой какая красивая улица я так и знал что тут очень красиво не папа говорил на этой фразе горло у нее перехватил спазмму и она остановилась нынче посмотрела на нее и заметила в ее глазах слезы и Но секунду спустя Полиана затороторила с новой силой. Миссис Грей сказала, что я должна объяснить вам, почему я в красном клетчатом платье. Среди последних пожертвований в женской помощи не оказалось ни одного черного платья. Миссис Уайт сказала, что может так будет и лучше. Мне говорят, не нравятся дети в черном платье. То есть ей не дети не нравятся, а когда их одевают в черную одежду. Ну... по моему цвет платья не имеет значения я рада что вы на это смотрите точь в чь как я конечно в черной одежде мне было бы гораздо труднее радоваться радоваться ну да радоваться я ведь рада что мы папа сейчас в раю он ведь теперь с мамой и остальными детьми он сам не говорил что я должна радоваться но мне все равно очень трудно радоваться даже несмотря на красное платье ведь мне он так нужен и Но теперь-то я уверена, что мне будет легче. Теперь у меня есть вы, тётя Полли. Я так рада, что у меня есть вы. Поллианна, ты ошибаешься. Я не твоя тётя Полли. Я всего лишь Нэнси. Вы не тётя Полли? Нет, я Нэнси. Никогда не думала, что меня можно спутать с твоей тетей. Между нами ничего общего-то нет. Но тогда кто же вы? Вы совсем не похожи ни на кого из женской помощи. Я Нэнси, служанка мисс Полли. Я делаю всю работу по дому. А вообще-то тетя Полли есть? О, тут тебе не следует сомневаться. Ещё как есть. Ну тогда-то я рада, что она не приехала меня встречать, потому что теперь у меня есть вы. Что ж ты молчишь, Нэнси? Я бы на твоём месте сказал ей спасибо. Просто я думала о мисс Поле. Я тоже о ней думаю, мне так интересно. Нэнси, а моя тётя Поле богатая? Да, мисс. Ой, я так рада, наверное, это так здорово, когда много денег. У нас ни разу не было много денег, ни у кого из знакомых тоже. А у тети Полли бывает по воскресеньям мороженое? Нет, мисс, твоя тетя не любит мороженого. Я, во всяком случае, ни разу не видела ничего подобного у нее на столе. Ой, не представляю, как можно не любить мороженого. Но зато я могу радоваться, что теперь у меня не будет болеть живот. Но ковры у тети Полли есть? Ковры есть. В каждой комнате? Ну, почти в каждой. Ой, я так рада, я так люблю ковры. У нас их не было. по-моему красивые вещи просто невозможно не любить правда я не знаю а теперь я даже рада что у нас не было красивых вещей потому что теперь мне будут больше нравитсяиться тех которые есть у тети поли ведь я к ним не успела привыкнуть это знаете все равно что новые разноцветные ленточки которые находишь в пожертвх после того как жертвовали одни выцветцуе ой Воскликнула Полиана, когда коляска подкатила к дому Это просто потрясающий красивый дом Ты теперь даже и заикаться не смеешь, что уволишься отсюда, Тимати Я во всяком случае не уволюсь отсюда Даже если мне кто-нибудь пообещает платить в два раза больше Увольняться? Да ни за что на свете Теперь меня отсюда и силы не выкинешь С этой девочкой тут станет веселее, чем в кино Тебе бы только веселиться, а я вот думаю бедняжки нелегко придется боюсь ей не обойтись безнадежного защитника а раз так уж я защищу ее <AUL1> <olive coating> увидев племянницу мисс поле не вскочила с кресла и не бросилась ей навстречу ну как добралась по я больше мисс поле ничего не ah, успела oh сказать oh ибо поля она по Пулей пронеслась через всю комнату и плюхнулась на её жёсткие и непривыкшие к такому обращению колени. Ой, тётя Поля, тётя Поля, прям не знаю, до чего я рада, что вы разрешили мне приехать и жить у вас. Ну, ну, подожди, Ведь теперь ну, у меня ну, есть ну, вы и Нэнси, а после смерти папы у меня осталась только женская помощь. Лиана, я прошу тебя вести себя как принято.